Глава 8. Отставной генерал Николай Степанович Болотов был человек твёрдых правил. Отечество, церковь, царь были для него не только торжественными словами. В этих словах он полагал смысл своей жизни, как его сын Андрюша полагал смысл своей в словах противоположных: республика, революция, Социализм. Точно так же, как все, Николай Степанович чувствовал, что в России совершается что-то новое, но разуметь значение этого нового, конечно, не мог. Он знал, что отечество в опасности. Каждое утро газеты сообщали о поражениях на театре войны. Но он не спрашивал себя, не авантюра ли эта губительная война и кто за неё ответственен? Россия воевала с Японией, и Япония побеждала Россию. Перед таким беспримерным позором должны были умолкнуть все разногласия. При кораблекрушении не судят виновных, а спасают корабль, и при пожаре не ищут причины, а заливают огонь. Он думал, что в несчастьях России виноваты и те, кто с ума сбродно затеял войну, и те, кто бездарно командовал войсками. и те, кто высмеивал армию, и те, кто боролся с правительством, и Куропаткин, и Плеве, и Алексеев, и интенданты, и студенты, и евреи, и поляки, и финны. Словом, все русские граждане, вся Россия. Он не замечал, что подписывал Отечеству приговор еще более суровый, чем тот, который подписали японцы под Мукденом и при Цусиме. Но если бы победила Россия, если бы Япония была разбита, он бы порадовал в войне. Он не задумывался над тем, насколько каждая война жестока и преступна. Он смотрел на войну послушными глазами солдата, как на нерушимый закон, освящённый от века, о котором рассуждать кощунственно и бесплодно. Если кто-нибудь спорил с ним, Он отвечал неубедительным, но исполненным для него проникновенного смысла словом: "Несть власть аще не от Бога". Он был горд своим сыном Сашей. Саша честно служил отечество и царю. Отечество было в опасности. Он знал это ещё потому, что те же газеты приносили тревожные вести об убийствах, расстрелах, забастовках, крестьянских волнениях, о заговорщицкой партии, о военных судах и бомбах. Эти вести его волновали. Он думал, что если в России и случаются беззакония, то единственно от того, что царь о них ничего не знает. И что если бы царь узнал, он уничтожил бы их своей богом данной властью. Когда средний сын его, Андрей Болотов, был арестован впервые, он принял этот арест за печальное недоразумение, за ошибку презриваемых им жандармов. Он поехал немедленно в Петербург, хлопотал у министра и грозил бесстыдной охране. Он не мог допустить, чтобы сын его, умный и честный Андрюша, стал преступником вредным для отечества человеком. Но когда Андрюша без согласия отца бросил технологический институт и скрылся из Петербурга, он заподозрил горькую правду. Супрямой надежды он верил в сыновнее покаяние и утешался притчей об блудном сыне. Сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся. Жени Николай Степанович с Татьяной Михайловной было безразлично. Будет ли в России демократическая республика, конституционная монархия или самодержавие? Всякая война казалась ей, как и сыну её Андрею, кровавым перед Богом и людьми преступлением. Японской же войны особенности быть может потому, что в ней участвовал и жертвовал своей жизнью её первенец Саша. Своим женским инстинктом и заострённым инстинктом матери Она чувствовала, что главное вовсе не в том, в чём его полагают мужчины. По её мнению, главное было в чём-то другом, чего она не умела бы высказать, а когда начинала высказывать, то говорила просто сердечно, что надо жить по любви.